Глава 53. Махендра хотел войти в комнату матери, но Аша остановила его. «Сейчас туда нельзя», — сказала она. «Почему?» — удивился Махендра. Доктор сказал, что неожиданная радость или горе одинаково опасны для нее. «Я войду совсем тихо, постою у изголовья и сразу же уйду. Она даже не заметит». «Она вздрагивает при малейшем шорохе и обязательно услышит, когда ты войдешь». «Как же быть?» — спросил Махендра. «Пусть сначала войдет Бихари, а потом мы спросим его, как поступить». В это время пришел Бихари, за которым послала Аша. «Ты звала меня сестра?» — спросил он. «Как мать?» Появление Бихари вдохнуло вашу новые силы. «После твоего отъезда мать очень волновалась. В первый же день она спросила меня, куда ты уехал. У него важное дело, он вернется в четверг», — ответила я. «Теперь она вздрагивает при каждом шорохе». Словно ждет кого-то, но ничего не говорит. Вчера мы получили твою телеграмму. Узнав, что ты приезжаешь, она приказала приготовить твои любимые кушанье. Продукты велела принести на веранду, чтобы из своей комнаты наблюдать за стрипнёй. Она совсем не слушается врача. Недавно позвала меня и говорит: Невестушка, ты должна сама все приготовить, а я посажу Бихари перед собой и буду его угощать. На глаза Бихари навернулись слезы. «Как она себя чувствует?» — спросил он. «Сейчас увидишь», — ответила Аша. «Боюсь, что ей хуже». Бихари вошел в спальню больной, а изумленный Махендра остался за дверью. С какой легкостью приняла на себя Аша обязанности хозяйки дома. Как просто, без смущения и ненужной заносчивости, она запретила ему Махендра войти в комнату матери. Авторитет Махендра в семье пал. Он преступник и должен молча стоять за дверью, не смея даже войти к больной матери. Но самое удивительное — это то, что Аша спокойно разговаривает с Бихари и во всем советуется с ним. Сейчас он единственный защитник семьи, единственный ее друг. Он имеет право ходить по всему дому, все слушаются его советов. Махендра с удивлением смотрел на перемены, которые произошли в семье за время его отсутствия. «Наконец-то ты вернулся», — сказала Раджлуки ласково взглянув на Бихари, когда он вошел в комнату. «Да, вот и я». «Успешно съездил?» — спросила Раджлоки, внимательно глядя на него. «Да, теперь у меня нет никаких забот». «Сегодня Аша сама приготовит для тебя угощение, а я буду давать ей указания. Врач, правда, запрещает мне, но какой смысл в этом? Неужели мне нельзя смотреть, как ты будешь есть?» «Я тоже не понимаю доктора», — согласился Бихари. «Ведь без тебя невозможно приготовить что-нибудь вкусное. С детства мы любим твою стряпню. Бедному Махину надоела еда на Западе. Он мечтает о твоем рыбном супе. И сегодня мы, как когда-то в детстве, будем ссориться из-за лучших кусков. Надеюсь, твоя невестка вдоволь наготовит». Раджлуки уже догадалась, что Бихари привез с собой Махендра. Но когда она услышала имя сына, сердце ее тревожно забилось, и она стала задыхаться. «Махендра совсем выздоровел», сказал Бихари, когда Раджлокки успокоилась. «Он немного устал в дороге, но после купания и обеда придет в себя». Раджлокки ничего не ответила. «Махин стоит у дверей», сказал тогда Бихари. «Он не войдет, пока не позовешь его». Раджлокки не в силах вымолвить ни слова, смотрела на дверь. Заметив ее взгляд, Бихари крикнул. «Махин!» Махендра медленно вошел в комнату. Чувствуя, что сердце вот-вот разорвется у нее в груди, Раджлоки не решалась взглянуть на сына. Махендра поднял глаза на мать и вздрогнул, будто его ударили. Он упал к ногам матери, прижался к ним лицом. От волнения Раджлоки дрожало всем телом. Сестра прервала молчание напурно, пока ты не прикажешь Махину подняться, он не встанет. Встань, Махин. «С трудом», — выговорила Раджлокхи. Из глаз ее полились слезы. Она так давно не произносила имени сына. От слез ей стало легче. Махендра стоял на коленях у изголовья больной. Раджлокхи с трудом повернулась к сыну, взяла в ладони его лицо и, вдыхая запах его волос, поцеловала в лоб. «Прости меня, мама. Я заставил тебя так страдать», — сдерживая рыдание, сказал Махендра. «Не говори так, Махин. Разве могу я не простить тебя? Но где же Аша? воскликнула Раджлоки, когда боль в груди немного утихла. Аша в соседней комнате готовила еду для больной. Аннапурна позвала ее. Раджлоки знаком приказала сыну сесть на постель, потом, указав на место рядом с ним, сказала Аша: "Сядь здесь, дорогая. Я хочу снова увидеть вас вместе. Тогда все мои огорчения исчезнут". Не нужно смущаться, Аша. Я прошу немного. Сядь и не таи обиды на мужа. Успокой меня. Накрыв голову краем сари, смущенная Аша с замиранием сердца села рядом с Махендра. Раджлоки соединила их руки. Вручаю тебе, Ашу, сказала она Махендра. Запомни мои слова, сын. Ты никогда не найдешь более преданной жены. Подойди, сестра обратилась она к Анапурне. «И благослови их. Твое святое благословение принесет им счастье». Анапурна подошла. Махендра и Аша со слезами на глазах взяли прах от ее ног. Затем она поцеловала каждого из них и сказала. «Да дарует вам Всевышний счастье». «Бихари, подойди, милый», — позвала Раджлоки. «Скажи, что ты прощаешь, Махина». Как только Бихари приблизился к Махендра, тот бросился к нему, и друзья обнялись. «Я хочу, Махин, — продолжала Раджлокхи, — чтобы Бихари всегда был тебе таким же верным другом, каким он был до сих пор. Это самое большое счастье для тебя». Больная умолка, совершенно обессиленная. Когда Бихари поднес к ее губам лекарство, она отвела его руку. «Не надо», — сказала она. Я верила себя Богу. Он даст мне лекарство, которое исцелит меня от всех горестей мира. Пойдите, отдохните, милые. А ты, Аша, принимайся скорее застряпню. Бихари и Махендра обедали у постели Раджлокхи. Аша прислуживала им. Грудь Махендра теснили рыдания. Он не мог есть. «Махин», — говорила Раджлокхи, — «почему ты не ешь?» «Ешь хорошенько, я за тобой слежу». «Ты же знаешь, ма», — вмешался Бихари. «Махин всегда плохо ел. Аша?» — попросил он. «Дай-ка мне еще рыбу с овощами. Удивительно вкусно!» Раджлоки слабо улыбнулась. «Я помню, что Бихари очень любит рыбу», — сказала она. «Почему ты так мало даешь ему? Положи побольше». «Аша такая скупая», — пошутил Бихари. «Она-то уж лишнего не положит». «Ай-яй-яй, посмотри, что делается!» — воскликнула Раджлокхи. «Бихари пользуется твоим гостеприимством, и тебя же ругает!» Аша положила на пальмовый лист Бихари еще рыбу с овощами. «Ты хочешь, чтобы я набил желудок одной рыбой?» — запротестовал он. «А Махендра достанется все самое вкусное!» «Никак не угодишь тебе!» — в шутку рассердилась Саша. «Не знаю даже, чем тебе рот заткнуть!» «А ты попробуй сладостями!» ласково посоветовал Бихари. Раджлокки радовалась, что друзья едят с таким аппетитом. «Теперь, дорогая, и ты поешь», — сказала она Аша после того, как мужчины пообедали. Когда Аша ушла, Раджлоки велела Махендре идти спать. «Почему я должен уходить?» — возмутился Махендра. Он хотел всю ночь ухаживать за матерью. Но Раджлоки не соглашалась. «Ты устал, Махин», — говорила она. «Иди отдохни». В это время вернулась Аша. Она взяла опахало и хотела сесть у изголовья, но свекровь тихо сказала, «Дорогая, пойди посмотри, хорошо ли приготовили постель для Махендра». Сгорая от стыда, Аша покинула комнату. Когда в спальне больной остались только Бихари и Аннапурна, Раджлоки обратилась к Бихари. «Я хочу спросить тебя кое о чем. Ты не знаешь, что с Бенадини? Где она сейчас?» «В Калькутте, ответил Бихари. Раджлоки вопросительно посмотрела на него. Бихари понял ее немой вопрос. «Теперь вам незачем опасаться ее», — сказал он. не принесла мне много горя, но все же я люблю ее. Она тоже любит Васма, И мне так кажется. У всех у нас есть свои недостатки. Но я знаю, что не меня любит, иначе она не могла бы так заботиться обо мне». Она и сейчас хочет ухаживать за вами. махины и Аша пошли отдыхать. Раджлоки глубоко вздохнула. Пусть не придет и побудет ночь со мной. Ведь ничего плохого не случится. не здесь, сообщил Бихари. Я не мог уговорить ее выпить сегодня ни глотка воды. Она поклялась, что не будет ни есть, ни пить, пока вы не простите ее. Целый день ничего не есть и не пить? забеспокоилась Раджлоки. «Позови ее сейчас же». Когда Бинадини неслышными шагами вошла в комнату, больная сказала, «Тебе не стыдно? Чего выдумала? Целый день ничего не есть. Иди поешь сначала, потом поговорим». Бинадини низко до самой земли поклонилась Раджлокхи. «Сначала простите грешницу», — сказала она, «иначе я не прикоснусь к еде». «Прощаю тебя, прощаю, дитя мое». «Сейчас у меня ни на кого нет зла». Раджлоки взяла ее за руку. «Пусть же никто никогда и от тебя не узнает зла. Будь хорошей женщиной». «Ваше благословение свято для меня, тетя», — растроганно проговорила Бенадине. «Клянусь вам, я никогда не причиню вреда вашей семье». Бенадине распростерлась на полу, выражая почтение Анна пурне Потом ушла, и, поев, снова робко появилась на пороге. Ты хочешь уйти? спросила Раджлоки. Нет, тетя, ответила Бенадини. Я буду с вами. Свидетель тому Всевышний, я не доставлю вам больше никаких огорчений. Раджлоки взглянула на Бихари. Разрешите Бенадини остаться, сказал Бихари, подумав. Я уверен, ничего плохого не случится. Эту ночь Бихари, Бенадини и Аннапурна провели с больной. Аша, мучаясь, что за всю ночь ни разу не проведала свекровь, Поднялась очень рано. Стараясь не разбудить мужа, она быстро оделась и умылась. Еще только светало, когда она появилась у комнаты Раджлокхи. Подойдя к дверям, Аша остолбенела. Не сон ли это? Она увидела Бинадини, которая грела на спиртовке воду, чтобы приготовить чай для Бихари, не сомкнувшего глаз в эту ночь. Заметив вошедшую Ашу, Бинадини встала. «Я очень виновата перед тобой» сказала Бенадини. «Но я пришла искать приюта в вашем доме. Никто не может выгнать меня отсюда. Но если ты велишь мне уйти, я повинуюсь». Аша не могла вымолвить ни слова. Что творилось у нее в эту минуту в душе, она и сама не понимала, и стояла совершенно растерянная. «Не пытайся простить меня», продолжала Бенадини. «Я знаю, ты никогда не сможешь этого сделать. Но не бойся меня». «Разреши мне ухаживать за тетей, пока нужно. Потом я исчезну». Аша показалась, что вчера, когда Раджилоки соединила их руки, она забыла свою обиду на Махендра. Но сегодня, увидев Бенадине, Аша почувствовала, что рана в ее сердце еще не затянулось. Когда-то Махендра любил эту женщину. Может быть, и сейчас еще любит. Скоро он проснется, встретится с Бенадине. И кто знает, к чему это приведет. Аша почувствовала тревогу. Еще вчера мир казался ей прекрасным и лишенным шипов, но сегодня на рассвете во дворе ее дома появилось дерево с шипами. В мире так мало счастья, и так трудно сберечь его. С тяжелым сердцем вошла Аша в комнату Раджлокхи. «Тетя!» — смущенно обратилась она к напорне «Вы всю ночь не спали, отдохните немного!» Анапурна внимательно посмотрела на племянницу и вышла из комнаты сделав знак следовать за ней, если хочешь быть счастливой чуни сказала она порно забудь все вини другую слабое утешение, но все время помнить о ее вине еще мучительнее я хочу все забыть ответила аша но не могу ты права дитя мое давать советы легко а помочь трудно, но я постараюсь веди себя так будто ничего не случилось Тогда все постепенно забудется. Если ты не забудешь, то и другие будут помнить, я не прошу, а приказываю тебе. Веди себя с Бенадине так, словно она не причинила тебе горя, дай ей почувствовать, что не боишься ее. Что я должна сейчас делать? Спросила Аша покорно. Бенадине готовит чай для Бихари. Помоги ей. Принеси молоко, сахар, чашки. Аша хотела идти, но она порно остановила ее. «Это не так уж трудно», — сказала она. «Гораздо труднее другое, но ты должна и это выполнить. Махендра придется иногда встречаться с Бенадини, это неизбежно. Я знаю, что будет твориться у тебя в душе, но не вздумай тайно следить за ними. Пусть сердце твое разрывается от боли, никто не должен замечать этого» покажи махендра что у тебя не осталось ни капли подозрения скорби страха или недоверия что ваш разрыв принадлежит прошлому все должно быть так когда ваши размолвки ни взглядом ни жестом ты не должна показать мужу что осуждаешь его это не совет чуни не просьба это приказ твоей тетки я возвращусь в бинарис но хочу чтобы ты запомнила мой приказ на всю жизнь Выслушав тетку, Аша пошла к Бенадине. «Вода закипела?» — спросила она. «Я принесла молоко». Бенадине удивленно посмотрела на нее и, помолчав, сказала. «Бихари сейчас на веранде. Отнеси ему чай, а я пока приготовлю тете воду для умывания. Она скоро проснется». Бенадине не хотелось встречаться с Бихари. В душе она гордилась той властью, которая приобрела над ним но чтобы сохранить эту власть, надо было умело пользоваться ею. Бенадини не была уверена в себе. Ей не хотелось уподобиться нищей, которая берет все, что ей протягивают. Отказывать себе в удовольствии — вот подлинное проявление гордости духа. Пока Бихари сам не позовет ее, она не пойдет к нему. Неожиданно на веранде появился Махендра. «Почему так рано?» — как ни в чем не бывало, обратилась Аша к мужу. Быть может, сердце ее и забилось сильнее, но она сумела скрыть это. «Я нарочно завесила окно и дверь, чтобы солнце не разбудило тебя». Словно тяжелый камень свалился с души Махендра, когда он услышал, как легко и непринужденно Аша в присутствии Бинадини заговорила с ним. «Как здоровье матери?» — спросил он. «Она еще спит?» «Да, мать еще не проснулась», — ответила Аша. «Бихари считает, что сегодня ей лучше». Эту ночь она хорошо спала. «А тетя где?» — спросил успокойный Махендра. Аша указала на комнату Анна Порне. Бенадини с удивлением смотрела, как спокойно, с полным самообладанием держалась Аша. «Тетя!» — позвал Махендра. Анна Порна только что совершила утреннее омовение и собиралась прочитать молитву, но, услышав голос Махендра, сказала, «Входи, Махин, входи!» «Я великий грешник, тетя», — сказал Махендра почтительно приветствуя напорну. «Мне стыдно приблизиться к вам». «Не говори ерунды, Махин», — возразила Анапорна. «Мать всегда приласкает вывалившегося в пыли ребенка». «Но мою грязь ничем не смоешь. Стоит поколотить тебя раз, два, и вся пыль выйдет. Все к лучшему, Махин. Ты был тщеславен, считал себя безупречным и слишком доверял себе» но вихрь греха сломил твою гордость. Вот и все, что произошло. «На этот раз я не отпущу вас в Бинарис, заявил молодой человек. «Ваш отъезд принес нам всем несчастье». «То, что было, не повторится, и я могу спокойно уехать». «Тетя!» — послышался голос Бихари за дверью. «Вы молитесь?» «Нет, нет, входи», — отозвалась она порно. «Махин!» — воскликнул Бихари, удивленный тем, что друг его поднялся так рано. Сегодня ты, наверное, первый раз в жизни увидел восход. Да, Бихари, ты прав. Сегодня мою жизнь впервые озарила солнце. Вижу, что тебе нужно поговорить с тетей, и поэтому ухожу. Уж не стал ли ты членом кабинета министров, рассмеялся Бихари. Я никогда ничего не скрывал от тебя, и если ты не возражаешь, сегодня хотел бы поступить так же. Возражаю, хотя не смею требовать, ответил Махендра. Если ты окажешь мне такое доверие, я вновь стану уважать себя нелегко было бихари говорить в присутствии махендра и все же он прямо заявил я женюсь на бенадине и пришел все окончательно уладить с тетей от изумления махендра не мог произнести ни слова что ты говоришь бихари воскликнула она порно. в этом браке нет никакой необходимости сказал махендра стараясь скрыть свое смятение «Бенади не имеет какое-нибудь отношение к этому предложению? спросила она пурно. Нет, никакого. Она согласится? А почему бы ей не согласиться? вырвалось у Махендра. Я хорошо знаю, что она всей душой любит Бихари, она не сможет отвергнуть его. Я сделал предложение Бенадине, ответил Бихари. Она отказала мне. Махендра ничего больше не сказал.